Алвин Тейлор. Лэн мофот Интервью с вампиром. Перевод В. Мишакина, 1998 год. «Мой папуля, конечно, немного сумасшедший, и я думаю, что рано или поздно мне придется положить его в психушку. Сейчас, пока я за ним присматриваю, он безопасен для окружающих. Мой папаша собирает вещи». Даже когда мы были бедны, как церковные мыши, и отец зарабатывал на скудное существование для матери и меня тем, что копал колодцы, выгребные ямы и могилы по всему городу, даже в годы Великой Депрессии, когда мы жили на пособия по безработице, отец собирал всякие вещи. Но одного нельзя сказать про него. Он не зацикливался на чем-то одном, как многие коллекционеры. Он обычно приносил домой все подряд». Какие-то обрезки, старые книги, половинки журналов, кусовки бечевок и веревок, использованные палочки от мороженого, металлические детали от старых машин и так далее. И, конечно же, после того, как мы стали сказочно богаты, коллекционированию отца не было, казалось, конца. Мы разбогатели, когда умер дядя Генри. Он был братом отца и нажил состояние в Техасе или в каком-то другом забытом богом месте. По той или иной причине мы никогда с ним особенно не дружили, но он завещал свое огромное состояние нам. Это было немного непривычно, поскольку у нас никогда не было таких денег, и мы не знали толком, что с ними делать. Именно тогда отец слегка свихнулся. «Ну, поначалу он был достаточно практичным. Мы отремонтировали наш старый дом, и он купил матери модное хлопчато-бумажное платье. Мне же он дал банкноту в 10 долларов на личные расходы. Я отдал их матери, чтобы она купила на них продукты, а что осталось, я, кажется, довольно глупо потратил на какую-то девчонку. Потом к нам приехала и стала с нами жить тётя Мабель». Она была вдовой дяди Генри. Адвокат, который появился вместе с ней, он надолго не задерживался, хотя мать была достаточно вежлива и приглашала его остаться на ужин, сказал, что мы унаследовали деньги вполне законно, но в завещании был один паскудный пунктик о том, что если мы хотим сохранить эти деньги, то обязаны ухаживать за тетей Мабель до последних дней ее жизни. «Я знала, что в этой истории есть какой-то подвох». «Но, разумеется, Мабель может жить здесь столько, сколько захочет», — сказала мать. «Мабель душка», — сказал ей отец. «Я, конечно, не любил тебя, но все-таки меньше, чем не любил Генри». Он посмотрел на меня, и это означало, что я должен был сказать тете Мабель что-то приятное. Поэтому я сказал ей, что она могла бы взять себе одну из моих ручных крыс, но не беременную, поскольку я хотел использовать маленьких крысят, которые у нее родятся в своих домашних экспериментах. Поначалу казалось, что тетя Мабель была не очень счастлива с нами, но я думаю, через какое-то время она привыкла к нашей рутинной обычной жизни. Я полагаю, что в Техасе она вела более оживленную жизнь и, живя с нами, просто не чувствовала себя как дома. Так или иначе, но ей не пришлось долго коптить одно с нами небо, поскольку однажды утром мы нашли ее в постели мертвой. Отец сразу же послал за доктором. Как я уже сказал, он может быть практичным, когда захочет. Он знал, что доктор должен зафиксировать ее смерть, выписать свидетельство и так далее. Пришедший доктор позвал констебля и некоторых других представителей власти, поскольку ему с чего-то взбрело в голову, что тётя Мабель была убита. Когда мать услышала это, с ней началась истерика. Она стала кричать, что не убивала, и никто не смог доказать, что это сделала она. Однако Констебль утверждал, что крошечные проколы на горле тети Мабель были сделаны шпилькой с маминой шляпки. А доктор сказал, что в теле тети Мабель не осталось ни одной капли крови. Все-таки они были несколько озадачены, поскольку следов крови не было ни на постельном белье, ни на чем-либо ином в этой комнате. Они обыскали весь дом и участок вокруг, но нигде не смогли отыскать следов крови тети Мабель. Мой папаша подписал все бумаги, которые ему подсунули эти сволочи, и мамулю поместили в психиатрическую больницу. Мы похоронили тетю Мабель на старом церковном дворе и попросили священника Уорфи сказать несколько слов над ее могилой, поскольку тетя была верующей женщиной, которая всегда ссылалась на Библию или иногда на Декамерон Бокаччо». Спустя несколько дней после похорон отец позвал меня в свой кабинет и предложил присесть на его лучший стул Он облокотился своим худощавым телом о край стола и понимающе улыбнулся. В ответ я тоже понимающе улыбнулся, я умею ублажать своего папулю. «Поскольку ты сообразительный и неглупый молодой человек, у тебя, полагаю, несомненно, есть кое-какие идеи насчет того, что я собираюсь тебе сообщить», — сказал отец. Я продолжал улыбаться. «Конечно», — сказал он. «Значит, тогда ты знаешь, что не твоя мать убила бедняжку Мабель». «Да?» — тихо удивился я. «Конечно не она», — сказал отец. «Как ты только мог подумать такое о своей мамочке? Ее убил вампир, который живет у меня в подвале. Я же не мог внятно объяснить властям, зачем держу вампира». «Твоя мать об этом, разумеется, знала, от нее трудно было скрыть секреты, но потом произошло то, что случается с людьми, у которых немного не в порядке с головой, и что переживание смерти Мабель оказалось просто слишком сильным для твоей бедной матери, и потому хорошо, что она сейчас находится там, где находится, и что события повернулись довольно мило, и мне не пришлось отказываться от своего вампира». Я был поражен. Вампиры всегда меня интересовали. С трудом сдерживая свое нетерпение, я спросил отца. «Как он выглядит? Как мужчина или как женщина? Или как-нибудь еще? Он худой или толстый? Он...» Отец поднял свою жилистую руку, чтобы остановить мои вопросы. «Сынок, погоди», — улыбнулся он. «Честно говоря, не могу тебе сказать, на кого он похож, поскольку сам еще ни разу его не видел». «Ты не видел? Тогда откуда ты знаешь, что это он убил тетку Мабель?» А следы на ее горле и то, что мы не смогли найти кровь, которую она явно потеряла, нетерпеливо сказал отец. «Это было так очевидно, я боялся, что власти заподозрят присутствие вампира. Однако они не заподозрили этого или, возможно, посчитали, что твоя мать избавилась от крови каким-то другим способом или сама ее выпила». «Власти — это политики, и обычно они глупы, временами умные, но в основном всегда глупы». «Отец, если у тебя действительно есть вампир, то я хочу на него посмотреть, я должен его увидеть». «Зачем? Ты же знаешь, они очень опасны. Этого я взял дом просто из любопытства. Кроме того, он, по-видимому, не вылезает из своего гроба. Он жутко ленив, за исключением своей проделки с мабель. Видимо, это очень старый вампир, который предпочитает большую часть времени спать, и ему требуется мало питания. Хотя время от времени я приглашаю ему на ужин всяких бродяг или каких-нибудь еще подонков, чтобы он не голодал». и поэтому он не создает нам никаких проблем. Ты же понимаешь, что нужно быть практичным. Конечно, согласился я, но я в самом деле хочу его увидеть и поговорить с ним. Я всегда мечтал взять интервью у вампира. Я мог бы написать об этом материал для местной газеты, и тогда, возможно, редактор Стэнли взял бы меня в свой штат. Ну почему ты так хочешь ишачить на эту свою дреную газетенку? Нахмурился отец. И если ты все же напишешь такое интервью, тебе придется представить его как вымысел и использовать псевдоним. Ты же знаешь, я не хочу дурной славы. Я хочу быть один со своей коллекцией». Папуля прослезился. Я дал ему носовой платок и попытался сменить тему разговора. Одна из излюбленных тем отца – городская еженедельная газета, поднявшая такой шум, когда мы получили эти деньги по наследству. «Так все исказить». Если бы Стэнли позволил мне написать об этом так, как я хотел... Но... «Послушай, отец», — сказал я, — «разреши мне навестить этого вампира. Я буду очень вежлив и напишу интервью для какого-нибудь другого издания. Возможно, для одного из маленьких журналов. Они много не платят, но ужасно придирчивы к качеству статей. Видит Бог, нам уже не так нужны деньги». «Ну, хорошо», — сказал отец, слабо улыбнувшись. «Хотя я сомневаюсь, что ты сможешь его увидеть. Признаюсь, что когда привезли этот гроб, меня разобрало любопытство. Я даже постучал по ящику и попросил его выйти, но никакой реакции не последовало. Я попытался поднять крышку гроба, но она явно была закрыта изнутри, то ли на засов, или, может, замок. Очень умный вампир. Этот гроб, сделан из дерева, толщиной должно быть около шести дюймов». Однажды я даже подумал о том, чтобы его взломать, но испугался, что могу повредить сам гроб. Он удивительное произведение резьбы по дереву. Я знаю, что внутри него находится вампир, поскольку у меня есть документы, которые пришли с ним, своего рода письменная гарантия. И потом, конечно, случай с Мабель. Я нетерпеливо ждал, когда папочка отпустит меня». Он дал мне разрешение, и теперь я ничего на свете не хотел больше, чем увидеть настоящего живого вампира. Я думал обо всех вопросах, которые смог бы ему задать, и о других вещах тоже, поскольку, должен признаться, заглядывал в некоторые старых книг отца, когда его не было. Наконец, отец разрешил мне пойти, предупредив напоследок, чтобы я был очень осторожен и прежде всего вежлив». Я поблагодарил его от всего сердца и оставил играть со своей коллекцией раскрашенных вручную тараканов. Он сам их раскрашивал во все цвета радуги. У моего папочки действительно была душа художника. Когда спускался по лестнице в подвал, мне показалось, что я слышал какой-то сильный шум, но не был уверен, откуда он исходил. У меня в руках были фонарь, записная книжка, шариковая ручка и две банки холодного пива. Я подумал был о том, чтобы взять с собой распятие, но решил, что это будет не очень вежливо с моей стороны. Этот вампир не причинит мне никакого вреда. Я изучал их, и хотя не люблю казаться нескромным, считаю, что знаю о вампирах, наверное, больше всех остальных людей на Земле. Даже больше отца, потому что, уверен, он еще не прочитал всех своих книг». Гроб и вправду был великолепен. Он был покрыт ручной резьбой, изображавшей всевозможные очаровательные обряды, а также сцены из личной жизни самых известных красавиц за всю историю человечества. Было там также несколько патриотических сцен, изображавших битву за Банкер-Хилл, испано-американскую войну и так далее, а над всем этим парил барельеф улыбавшегося Джорджа Вашингтона. Я осторожно постучал по крышке гроба, внутри послышался какой-то шум. «Может быть, это просто эхо?» – подумал я, и постучал еще раз, но сильнее. «Проваливайте и дайте поспать!» – послышался голос из гроба. «Ты здесь!» – закричал я от радости. «Ты действительно здесь, наконец-то, живой, настоящий вампир! Пожалуйста, покажись и поговори со мной!» «А это еще зачем?» Буркнул оттуда явно мужской голос. Решил немного приврать. Это показалось мне единственным способом выманить его из гроба. «Я много слышал о вас, мистер вампир. Понимаю, вы прожили удивительную жизнь, и когда вы умерли, то ваше существование после смерти, если можно так сказать, было даже более захватывающим, чем при жизни». Но мне бы хотелось услышать эти подробности от вас лично. Я уверен, что вы прекрасный рассказчик и сможете увлечь меня своими историями о тех местах, в которых бывали, о женщинах, которых знали, о людях, с которыми обедали и которыми обедали». Я услышал, как внутри гроба что-то задвигалось. «Естественно», — раздался этот голос. «Но зачем тебе это нужно знать?» Всегда обожал вампиров и истории о них, — с готовностью ответил я. Но большинство этих историй были обычным вымыслом, а я хочу услышать правду от настоящего вампира, хочу узнать это из уст авторитета. Короче говоря, хочу взять у вас интервью. Могу обещать вам очень хорошие публикации во всех воскресных газетах. Если вы захотите, воспользуюсь псевдонимом и не сообщу о вашем местонахождении, так что никто сюда не придет и не будет вас беспокоить. Послышался щелчок внутри гроба, затем... Крышка поднялась. Вампир оказался толстым и здоровым на вид мужчиной. Он поднялся из гроба, подтянулся и зевнул. «Зачем ты хочешь услышать историю моей жизни и моего бессмертия?» усмехнулся он, показав острые белые зубы. «А ты не боишься, что я на тебя нападу?» «А почему я должен бояться?» улыбнулся я, как всегда невинно. «Вы принадлежите моему отцу и, кроме того, недавно пообедали и Мабель, в которой было достаточно крови, так что несколько недель вы будете сыты». «Возможно», — сказал вампир, сев на край гроба рядом со мной. «Хотя ты выглядишь молочиной, можно сказать, кровь с молоком, лакомый кусочек». «Ах, оставьте этот вздор», — сказал я, «давайте лучше перейдем к вашей истории». «Сперва сообщите мне основные данные, ну, вы знаете, дата рождения, где родился и так далее, вплоть до момента смерти, ее причины и тому подобное. Вы просто рассказываете, а я буду стенографировать». «Ну, ладно», — сказал он, стараясь не смотреть на мою шею. Надо сказать, что у него были довольно красивые голубые глаза. «Я родился 9 апреля 52-го года». Он начал очень скучное изложение своей жизни в маленькой венгерской деревушке, останавливаясь на некоторых подробностях, касавшихся его ухаживаний за девушками и количеством вина, которое он мог выпить за вечер. Но все это я терпеливо записывал. Пока говорил, он продолжал глазеть на меня, как загипнотизированный, и когда стал нести околесицу, я немного отодвинулся». Должно быть, он заметил это, поскольку немедленно замолк и придвинулся ко мне ближе. «Не отсаживайся», — прошептал он, кладя свою холодную руку мне на плечо. «Пожалуйста, продолжайте рассказ», — сказал я как можно тише. «В другой раз», — пробормотал вампир, — «ты сможешь получить наибольшее удовольствие, когда станешь одним из нас. Твоя бедная тетя сейчас отчаянно пытается выбраться из этого церковного двора». «Но, возможно, тебе повезет больше. Не волнуйся, я прикажу твоему отцу, чтобы твой гроб остался здесь, рядом с моим. Мы сможем стать с тобой приятелями на всю смерть, но сперва ты должен мне позволить». Его лицо оказалось рядом с моим, и я своим горлом почувствовал холодное дыхание вампира. Это было не так плохо, но у него шел дурной запах изо рта. Я поднялся и отступил на шаг, вертя в руках фонарь. Записная книжка и ручка упали на пол. Он поднялся и двинулся на меня. — Фонарь тебе не поможет, — улыбнулся он. — На самом деле это будет не больно. Просто маленький щепочек, небольшой нажим, и ты станешь мертв, а я досыто напьюсь. Потом ты перейдешь в бессмертие и присоединишься ко мне навсегда. «Честно говоря, меня это совсем не соблазняет», — сказал я достаточно настойчиво. «Но почему же нет? Ты говорил, что тебя всегда интересовали вампиры. Почему бы тебе тогда не стать одним из нас? В конце концов, это так легко и так весело». «Не хочу я быть вампиром», — твердо ответил я. У меня есть к ним определенный интерес, но, поверьте мне, я никогда не думал о том, чтобы самому стать вампиром. Я счастлив тем, как живу». «Пожалуйста, не упрямься», — сказал вампир. «Он уже был рядом со мной, и я мог почувствовать за спиной стену. Каким-то образом он оказался между мной и лестницей». «Если я захочу, то смогу заставить тебя подчиниться. Я сильнее, чем простой смертный, и ты это знаешь!» Я улыбнулся в его вожделенное лицо. «Вам это тоже, наверное, известно», — сказал я. «Как бы не хотел того, но я попросту не могу стать вампиром. Самый могущественный вампир не может причинить мне вреда, я в этом уверен». Вампир немного растерялся, но ему удалось изобразить на лице улыбку. «И почему же это ты не можешь стать вампиром? Все, что мне нужно сделать, это напасть на тебя, выпить твою кровь!» «Вы просто не сможете этого сделать», — сказал я. «По-видимому, вы не такой сообразительный, как я подумал. Но, конечно, все вампиры знают о друдах и научились бояться их». Какие еще, к черту, друды? Нет здесь никаких друдов. Друды встречаются редко, может быть, раз за несколько столетий, но... А вот я, друд, я обнаружил это, прочитав одну из старых книг отца. Даже отец не знает этого обо мне или о друдах, поскольку он не прочитал и половину из того, что собрал». Возможно, я никогда бы не узнал об этом, если бы не прочитал ту книгу. Или, по всей видимости, я узнал бы это о себе естественным путем, случайно встретив однажды вас или какого-то другого вампира. Я знаю, что часто ощущал голод, но всегда старался удовлетворить его сэндвичем или стаканом пива. Думаю, это был необычный голод, но я терпеть не могу ходить по врачам, и кроме того, во всем остальном оказался вполне здоров». Вампир снова поедал меня вожделенными глазами. «Ты не Друд», — сказал он. «Возможно, ты прочитал в какой-то старой книге об этих проклятых существах, но ты не можешь быть Друдом. Друд — это вампир вампира. Он пьет кровь вампиров после того, как этот вампир пообедал каким-то человеком. У Друдов отвратительный вкус к очищенной крови. Такой крови, как у меня, после того, как мы высосем ее у какого-то человека». «Но ты не друд, ты простой, наглый, человеческий мальчишка, и сейчас ты будешь мой!» Я вовремя нагнулся и увернулся от его хватавших рук и пощелкивающих зубов. «Это я-то не друд? Почему это вы так уверены? Взгляните-ка получше, или я выпью вашу кровь. Знаете, меня ужасно мучает жажда». «Я ведь спустился сюда не для того, чтобы просто выслушать вашу историю. Это было сделано для того, чтобы выманить вас из гроба с тем, чтобы потом можно было напасть на вас». «Но ты не можешь быть друдом», — ухмыльнулся вампир, вновь подступая ко мне. «У тебя есть брови. У друдов не бывает бровей». «Разумеется, у меня их нет», — сказал я и снял свои накладные брови. «И никогда не было». «Ну, иди же ко мне, мой полнокровненький!» Затем двинулся на вампира. Он, бедненький, закричал страшным голосом и побежал от меня к своему гробу. Я изо всех сил бросился за ним, но споткнулся о пивную банку. К тому времени, когда поднялся на ноги, вампир уже был в своем гробу, и я услышал, как внутри щелкнул засов. «Теперь ты не можешь до меня добраться!» торжествующе кричал он. «Ты никогда не сможешь достать меня, и я останусь здесь навсегда!» Я с силой ударил по крышке гроба и услышал, как он истерично рыдает внутри. В конце концов забрал свой блокнот и ручку и пошел наверх. Поднимаясь по лестнице, я улыбнулся и подумал, что, несмотря на все мои треволнения, набрал не так уж много материала для рассказа. сбривать брови мне было, конечно, жаль, но ничего, они скоро отрастут. А вот Папуля на меня обиделся, он жутко недоволен тем, что я напугал его вампира настолько, что тот теперь не вылезает из своего гроба. Вылезет, куда он денется, разумеется, для того беспутного наркомана, которого отец пригласил сегодня на ужин, или мы придумаем что-нибудь другое.